Чингис Айтматов, Джамиля, из собрания сочинений в трех томах. Москва, молодая гвардия, 1982-1984 годы. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.